Они просто хотели... Конечно, можно было остаться дома, но истинный ученый должен быть на исследовательском полигоне. В противном случае он не ученый. Среди тех, кто не страдал таким любопытством, был майор Дан, продолжавший работать у себя в конторе, и сержант Райдер, остававшийся дома даже полет на вертолете за пять сотен миль представлялся дану пустой потерей драгоценного времени то же самое можно было сказать и о райдере его сын джефф райдер вначале собирался отправиться в долину юбка но как когда... тратить время впустую из чистого любопытства а лучше помочь своей семье с готовностью согласился Правда, позднее Джефф решил, что у его отца довольно странное представление о помощи, ибо сам он абсолютно ничего не делал. Отец попросил Джеффа составить подробный отчет и учесть все мелочи, какими бы незначительными они не казались, обо всех этапах расследования, передав содержание по возможности всех разговоров. Джефф, известный своей отличной памятью, попытался сделать это как можно лучше. Машинку и изредка с осуждением поглядывал на отца, который, казалось, только лениво перелистывал литературу по землетрясениям, полученную от профессора Бенсона. Примерно без десяти десять Джефф включил телевизор. На экране появилось изображение безграничной пустыни, сопровождаемое комментариями журналиста о происходящем. Ведущий сообщил зрителям, что съемки производятся с долины Француза, с расстояния примерно в 5 миль к юго-западу от объявленного места взрыва. Он сказал, что, насколько известно, атом... ...на значительной глубине, так что вряд ли будет атомное облако. Присутствующие, продолжал он, должны использовать защитные очки, чтобы не ослепнуть. Наконец, телекомментатор заявил, что уже без девяти минут десять, как будто он единственный в Калифорнии имел часы. Потом, похоже, хотел еще что-то добавить, Но глупо было предварять словами события, которое возможно, будет иметь историческое значение. Джефф в отчаянии посмотрел на отца. Райдер не глядел на экран и, возможно, даже не слышал, что... Больше он уже книги не листал, а каким-то невидящим, немигающим взглядом уставился на одну единственную страницу. Наконец, положил бумаги на стол и направился к телефону. — Отец, может, ты подождешь? — сказал Джефф. До взрыва осталось 30 секунд. — Ах, да, совершенно забыл. Райдер вернулся на свое место и с равнодушным видом уставился на экран. Комментатор на сей раз говорил напряженно истерическим голосом столь характерным для ведущих, рассказывающих о скачках, когда они пытаются к концу забега окончательно завести. В данном случае спокойный, ровный голос был бы уместнее. Само событие было настолько значимым, что возбуждать к нему интерес представлялось излишним. Комментатор приступил к обратному отчету, начав с тридцати... 30... По мере уменьшения чисел его голос звучал все более драматично, как вдруг что-то нарушилось. Атомное устройство взорвалось на 14 секунд раньше назначенного срока. Видимо, у комментатора и у Морро часы шли по-разному. Видеть атомный взрыв на экране дома или в кино, людей, пресыщенных и уставших наблюдать за ракетами, взлетающими с мыса Канаверл и направляющимися в сторону Луны, эта последняя демонстрация достижений науки вызвала разочарование. Огненное облако оказалось не больше, чем предсказывали, А вот бело-голубая вспышка была такой интенсивной, что многие тотчас зажмурили глаза. За ней, как и полагалось по сценарию, последовало облако дыма, огня и пыли, устремившиеся в небо Невады, голубизну которого подчеркивали свет.